Глава 66 Петелина устало вошла в рабочий кабинет, сняла куртку, приоткрыла окно, опустилась в кресло. Теплые ладони погладили живот, и малыш успокоился. Правильно ли она поступает, продолжая расследовать убийство? Ведь тот ужас, с чем она сталкивается, отражается не только на ней, но и на малыше. Сегодня она вернулась с комбината на анахеммед. Опять труп и снова парализующий яд. Не стало последнего акционера комбината, продукция которого должна спасать людей. Елена достала фотографию, изъятую из анемевших пальцев Сурена Давтяна. Он скрепил приказ о своем назначении кровью и скончался спустя минуту после формального вступления в должность. На этот раз убийца не пытался остаться неузнаваемым. Вот он, на снимке. Ни в чем не раскаивается, напоминает о силе химии и просит прощения только у любимой Астры. Силой своего таланта Денис Никитин достал заклятого врага даже с того света. Елена несколько минут вглядывалась в лицо Никитина, пытавшегося выглядеть страшным. Спустя годы он изменился. Страшными стали его поступки. А болезненное лицо отражало внутреннюю борьбу между желанием мстить и тоской по любимой науке и потерянной женщине. Петелина включила запись допроса Никитина, промотала до того момента, когда он говорил о судьбе своего изобретения. Давтян украл мою разработку и поделился с делягами, которые, по сути, такие же воры. Пока я гнил в колонии, они наживались. Давтян думал, что я исчез навсегда, но я вернулся. Втайне я гордился, что моя технология остается самой совершенной в мире. Мои достижения должны работать, но не на них. Я узнал, если вдруг не останется прямых наследников, комбинат поступит в распоряжение государства. Так должно быть и так будет», – решил я. Етелина остановила запись. С экрана ноутбука на нее смотрел убежденный в своей правоте и одержимой местью химик. Никитин воплотил свое решение в жизнь, точнее, в череду смертей. Свой последний сюрприз он подготовил для главного врага Давтяна. В итоге не просто отомстил, а восстановил справедливость так, как он ее понимает. Его разработка избавилась от нечистоплотных дельцов и теперь будет напрямую служить народу. А вот и все. Елена закрыла ноутбук. Легкое дело теперь тоже можно считать закрытым. Соблюдая формальность, осталось убедиться, что отравленную печать приготовил именно Никитин. Тайно доставить ее на комбинат мог только мастер по вскрытию замков Синицын. На следующий день Петелина отправилась в СИЗО для допроса Синицына. Она была убеждена, что опытный вор в новом эпизоде ни за что не признается. Поэтому подготовилась особым образом. В допросной комнате была установлена скрытая камера, направленная на подозреваемого. Зрачки человека наглядный индикатор его умственных усилий. Они расширяются, когда человек интенсивно думает, и сужаются, когда он расслаблен. Синий встретил следователя острыми, колючими глазками. Елена стала по очереди выкладывать перед ним снимки промышленных объектов. Нам поступила информация, что вы проникали в административные кабинеты этих заводов с целью хищений. А что там брать? Усмехнулся Вор. Следователь следила за его глазами. На первый снимок синий никак не отреагировал. После второго он открыто глумился. Начальство велело все висяки закрыть перед уходом в декрет. Хотите на меня повесить? На третьем снимке было административное здание комбината Нанохиммед. Зрачки синего расширились. Он явно узнал его и подсознательно стал искать выход, как избежать опасности. Реакция длилась лишь несколько секунд. Вор взял себя в руки и беззлобно огрызнулся. «Ничего не выйдет. Я без понятия, что в этих чуланах хранится». Четвертый снимок, взятый наугад из интернета, окончательно вернулся рычки синего в прежнее состояние. Наложенные угрозы ему не надо было подключать мозг. Он реагировал с привычной задиристостью опытного сидельца. «Вы бы хоть что-то предложили взамен? Свиданку с или ужин в кабаке? Чего в пустую воздух сотрясать?» Петелина перешла ко второй группе фотоснимков с офисными предметами. «Что из этих вещей Никитин, он же Тайпан, приказал вам подбросить в один из кабинетов?» четвертом в череде снимков была печать комбината на «Нанохиммед» на автоматической оснастке. И опять зрачки синего расширились. Мозг перешел в напряженный режим работы. «Слушай, начальник, кончай комедию. Есть что по делу, предъявляй, а фуфло не втюхивай». «Значит, вот сюда ты принес вот это?» Петелина положила рядом фотографии комбината и печати. «Или сначала взял печать из кабинета, отдал тайпану, а потом вернул на место?» «Беспредел! Я заходил только в ту квартиру, где есть видеозапись. Больше никуда никто меня не засылал. И про тайпана не зуди. Мне шепнули, что он уже того. Все, начальник, больше ничего не скажу». Вор Синий громыхнул наручниками, намекая, чтобы вызвали конвой. Елена закончила допрос. Потом она дважды просмотрела видеозапись и убедилась, что не ошиблась. В расслабленном состоянии зрачки синего были сужены. Но как только возникла опасность, его мозг начинал искать выход, и зрачки расширялись. Подобную реакцию организма легко фиксирует детектор лжи. Но суды не воспринимают выводы на основе полиграфа в качестве доказательств. Впрочем, в данном случае новое обвинение излишни. Убийство Давтяна организовал Никитин. Он сам себя покарал. А Синицыну и по доказанным эпизодам грозит предельный срок по статье как злостному рецидивисту.